Уже четыре года он состоял главным старостой Сен-Квентина. Вы поймете, какую власть давала ему это положение, если я скажу, что только одними взятками главный староста набирал до трех тысяч долларов в год. Поэтому Эл Хэтчинс, накопивший двенадцать тысяч долларов и ожидавший помилования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 Меня перевернули на спину, и я устремил взгляд на Азертона. — Стейнгинг, — произнес он медленно, — я больше не намерен с тобой нянчиться. Я по горло, и твоим упрямством. Мое терпение кончилось. Доктор Джексон говорит, что ты вполне можешь выдержать десять дней в рубашке.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 «Вы дадите по пачке табаку и курительной бумаги Морралу и Оппенхеймеру?» «Эти интеллигенты <свят> все полоумные!» — фыркнул капитан Джемми. Начальник тюрьмы был вспыльчивым человеком и щел мою просьбу наглым издевательством. «За это тебя зашнуруют покрепче!» — пообещал он мне.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 Кто о чем рассказал мне Моррел, Я верил во власть духа над телом. Я верил, что даже сто дней в рубашке не убьют меня. Капитан Джемми, вероятно, почувствовал эту веру, которая поддерживала меня так, как он сказал. «Помнится, лет двадцать назад. Тут сошел с ума один швед».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 «Почему же вы не принимаете мое пари?» Подзадорил я его. Азертон пришел в такое бешенство, что, несмотря на мое отчаянное положение, я чуть не расхохотался. Лицо его перекосилось. Он сжал кулаки и, казалось, вот-вот накинется на меня и забьет до полусмерти. Однако, сделав над собой усилие, он взял себя в руки.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 Может быть, прежде он и был человеком. Но его изломали на колесе. В его распоряжении было около двенадцати тысяч долларов. И рабский исполняя приказы, он мог выклинчить себе свободу. Потом я узнал, что у него была девушка, которая оставалась ему верна и ждала его освобождения. Женщина многое объясняет в поведении мужчины.